Допустим, нужно вернуть немецкому послу его супругу, которую умыкнули террористы. Аналогичный случай происходит с дочерью одного из представителей концерна «Манесман». Mann. Некий похититель предлагает национальной галереи выкупить украденную картину. ПДС хранит деньги СЭПК у мафии. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть вы берете на себя посредничество с террористами, ворами и мафией?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 Тогда даже не знаю, как вам объяснить. Поло — это самая быстрая, мужественная рыцарская игра. К сожалению, после сильного падения пришлось отказаться от этого пристрастия. Заходил разговоры о собаках. Вот как у вас была собака, что за порода? Помесь. Немножко от овчарки, немножко от ротвейлера, немножко еще чего-то. Он достался нам двухлеткой. Молодой пёс, затурканный, забитый, страдающий депрессией. Таким по натуре остался. Зато с нами был прям-таки счастлив. Был готов ради нашей семьи на всё. Если, разумеется, не залезал от страха под кресло. Типичный неудачник. Терпеть не могу неудачников. Вот я долго держал добермана. Чемпион, не сосчитать призов. Фантастическая псина. Глава 11 «Фанфарон», — подумал он, «фанфарон и пижон. Что Лиза в нем нашла?» Он позвонил женщине, которая приходила убирать квартиру, и попросил ее переслать поступившую корреспонденцию в отель. «Нет, моя власка для тебя нет ничего плохого в том, что мне оказывалась помощь, ведь мы верили в мой успех. Кроме того, тебе нравилось быть нужной мне». Плохо было мне, ибо я не мог справиться с собственными проблемами самостоятельно. Это послужило мне уроком. С тех пор жизнь моя переменилась. И неправда, что я пытаюсь все приукрасить. Просто я вижу красоту там, где другие ее не замечают. Я ведь и тебя открывал красоту там, где ты ее не замечала и делал тебя счастливой. Позволь вновь открывать тебе глаза, позволь вновь сделать тебя счастливой, Рольф.